предсвадебный переполох. Дракон летал, казалось бы, ну что здесь такого? Ну летает себе ящерица и пусть, лишь бы скот не т а с к а л а да не п о д ж и г а л а все подряд. Но так бы не сказали жители нижних подсолнухов. Их дракон летал не вопреки законам аэродинамики и Господа Бога, а э к с Манго Аморис». И здесь, как и раньше, мнения деревенских разделились. Одни говорили, что это от кровянки, вернее, от неумеренности в употреблении оной; другие, что весна ударила ящера по голове сильнее, чем всех тварей божьих; третьи подозревали анику и не беспочвенно. Цветы и сладости сильнодействующие средства для каждой женщины. Дело идет к свадьбе. Ворчали местные, обсуждая глупые улыбки Аники и легкую повалоку ее о ч е й а также неуемную энергию дракона, не з н а в ш е г о что же на радостях поджечь. Самым счастливым в деревне казался пастор. Вот уж кто собирался привести агнца и дракона колтарю любой ценой. А чтобы дракон по неопытности не натворил дел, взялся его просвещать. Дракон смучился, деревенские жители осклабились, но отступать было некуда. Первона перво, вещал пастор. Юноша, познавший любовь, должен подложить колечко в бокал своей избранницы, дабы она прониклась серьезностью его намерений. Далее, помедленнее, падры. Я записываю. От усердия дракон, как шкаляр, в ы с у н у л кончик языка, водя гусиным пером по клочку бумаги. А колечко каким должно быть? Да какая разница? Вспылил пастор, не любивший, когда его сбивали с мысли. Вот же шельма летучая! Забыл, что сказать хотел. Ну, ладно, сын мой, торопиться не будем. Действуй, перекрестив дракона, вместилище мудрости удалился. А дракона заклинило. Какое кольцо подложить в бокал а н и к и Простое обидется, слишком вычурное не поймет. На ум всплыла песня, что он слышал, пролетая над городом. Мы девчонки из простых, без сережек золотых. И здесь ведь та же история. Плюнув огнем, он полетел в свою пещеру проводить ревизию. Там тоже не задалось. к о л е ц было много, очень много. Годы собирательства, разбоя и вымогательства прошли не даром. А сказочка о проклятии небелунгов вообще действовала безотказно. В конце концов дракон сделал выбор в пользу золотого перстня с рубинами и крупным сапфиром. Кольцо приятно ложилось в кулак. То, что надо, ухмыльнулся он и стрелой полетел обратно. Вечер плавно скатывался в ночь. Ужин был съеден, на столе стояли кувшин рейнского вина и два бокала. Кот пить вежливо отказался. Галантно налил даме вина. Дракон незаметно утопил в нем кольцо. Улыбнулись, чокнулись, пригубили. Дракон ухмыльнулся. Хозяйка выпучила глаза. Затем стала хватать ртом воздух и едва не рухнула на пол. она хваталась то за горло, то за грудь, э, показывая, что очень довольна, и померла бы, если б не кот. м и у к а ю щ и е чудище всем своим немалым весом спикировал на хозяйкину спину, и, о чудо, причина внезапного удушья вылетела, стукнув дракона в глаз. Что это было? хрипло вопросила Аника, едва придя в сознание от пережитого. Дракон, чувствуя приближение грозы, виновато показал кольцо. Я тут э, это, э, значит, э, понятно, процедила сквозь зубы хозяйка. Но кольцо взяла, взвесила в руке, уважительно крякнула и посмотрела на дракона. Кто? Пастор. Сдал подельника дракон, ибо даже у инквизиторов глаза были добрее. Аника закатала рукава. Ну птичка божия, держись, мало не покажется. Как только на свет появилась скалка, дракон забеспокоился, а может не может. Но все равно. А кольцо? симпатичненькая. другими словами, расправу над пастором отложили до утра. с первыми лучами солнца у дома пастора собралась целая толпа. внутри шел сложный, но продуктивный разговор. а н и к а вещала, пастор б л е я л толпа рычала от смеха. Когда на пороге объявилась будущая невеста, улица опустела. Крутой нрав Аники знали все, но г л а в н о е деревенские услышали: скоро грянет свадьба. Факт был подтвержден на заутренней службе самим пастором, и началось. Первым делом назначили полтерабант. Горшечник едва не стер себе руки, но жители были довольны. В назначенный день у дома Аники собралась вся деревня, накрыли стол, музыканты сдули пыль с инструментов и ударили по струнам. Молодежь бросилась танцевать, старшие принесли домашние заготовки, и когда над подсолнухами понеслось Ду-духаст, духаст Мих. Вся глиняная посуда ударила о земь. Дракон, неожидавший такого поворота, едва не обернулся ящером, но вовремя сдержался. Аника пищала от счастья. А теперь, по традиции, в о з в е с т и л староста, вы должны все осколки собрать. Все? Уточнил дракон нервно, оглядываясь на Анику. Та покачала головой. Сколько сможем. Пока будущие молодожены ковырялись в осколках, соседи произнесли несколько тостов и вновь грянула музыка. На этот раз даже в лесу с криками сорвались светок птицы. В наступивших сумерках. Староста поднес дракону какой-то куст. Дракон, н а е в ш и й с я местными обычаями, б о я з л и в о покосился. Это еще что за ф и т ю л ь к а такая? Есть не буду. Предупреждаю по-хорошему. Да что вы, господин дракон? д е л а н о о б и д е л с я староста. Когда же мы вам злато желали? Этот цветок у дома посадить надо б н о Традиция такая. Ну, раз традиция, промямлил дракон, протягивая руку. Получив в ладонь с полсотни иголок, он в з в ы л нечеловеческим голосом так, что даже перекрыл оркестр. Пока местные разобрались, что к чему, дракон дважды обежал вокруг дома, тряся рукой. На третьем круге его перехватила Аника. сообразившее, что за куст, подсунул староста. Пока вытащили все иголки, наступила ночь. Ну в то, ф а ф а т ь будете и ф и как? Осведомился младший Гагеншофт, которому на радостях выбили передний зуб. Будем, будем, черт бы побрал вашего старосту, прорычал дракон. Одним взмахом он вырвал шмат земли. И с радостью опустил в него куст, представив себе физиономию старого Пантуса. Под свет факелов население нижних подсолнухов разбрелось по домам в предвкушении главного д е й с т в а Музыканты обещали обновить репертуар, кузнец пригласить заезжих мордоворотов, пастор начистить орган. С дракона взяли слово устроить пирошоу. И на этой мажорной ноте на деревню опустилась ночь.